была белой рубашкой. На нём был галстук и соломенная шляпа, новая, с твёрдыми полями, заломленная нагло и зловещно над неподвижным лицом. Он не был похож на бысека в босяцком рубеще, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нёс как знамя с выражением независимым, жёстким, чуть ли не гордым. Словно, говорили потом, люди попал в полосу невезения, хоть не намерен в ней задерживаться, и плевать хотел на то, каким способом из неё выберется. Он был молод, и Байрон видел, как он стоял и наблюдал за рабочими в пропотевших комбинезонах, с сигаретой в углу рта, с презрительным и мрачно неподвижным лицом, чуть стянутым на сторону из-за сигареты. Потом он выплюнул сигарету, не дотронувшись до неё рукой, повернулся и пошёл в контору. А люди, выгоревшие и перепачканные рабочей одежде, смотрели ему в спину с сердитым недоумением. Через станок бы его пропустить, сказал мастер. Глядишь, сняла бы с него эту мину. Они не знали, кто он. Никто его раньше не видел. Между прочим, довольно опасно появляться с такой миной на людях, сказал другой. Не нароком сделает где-нибудь такую мину, а она кому-нибудь может не понравиться. И они забыли о нём. Во всяком случае, перестали говорить. Они разошлись по рабочим местам, среди жужжащих, скрепящих шкивов и приводных ремней. Но не прошло и 10 минут, как управляющий привёл незнакомца обратно. "Дайте ему работу", сказал управляющий мастеру. "Он говорит, что с лопатой и на худой конец умеет обращаться. На опилки что ли поставьте". Хотя остальные не прерывали работы.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 Значит так, любезный, ступай туда он, возьми лопату и помоги ребятам опилки откинуть. Пришельлец повернулся, не говоря ни слова. Остальные наблюдали, как он зашёл за кучу опилок, появился оттуда с совковой лопатой и принялся за работу. Управляющий с мастером разговаривали в дверях. Управляющий ушёл. Мастер вернулся. Его зовут Крисмас, сказал он. Как зовут? переспросил один. Крисмас.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 Не вдалике прислоняясь к столбу курил незнакомец. Байрон понял, что он пришёл раньше и не потрудился отойти. Или ещё того хуже, вошёл сюда нарочно, не обращая на Байрона внимания, как на столб. Что же, не пошабашил ещё, спросил Байрон. Тот выпустил дым, потом посмотрел на Байрона. Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона.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 Наступило утро понедельника, и догадка Байрона подтвердилась. Тот пришёл в новом комбинезоне с завтраком в пакете, но в полдень он не ел с остальными сидя на корточках в насосной. И на лице его было всё то же выражение. "Пускай его", сказал мастер. "Симс не костюм его нанимал, но и не морду ведь". И язык его Симс не нанимал, подумал Байрон. По крайней мере, так, видимо, полагал К리스마с. Так себя вёл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 А когда Браун всё рассказал, человек 10 сразу же признались, что третий год покупают у Кристомса виски, встречаясь с ним ночью один на один за старым колониальным времён плантаторским домом в 2 милях от города, где жила в одиночестве старая дева по фамилии Бертон. Но и покупавшие виски не знали, что Кристомс живёт в негритянской развалюхе на участке мисс Бертон и живёт уже больше 2 лет. И вот однажды полгода назад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 Но, «Ну, думаю, он бы живой испортился, возразил Муни, если бы кто-нибудь его научил. Научитель он себя найдёт, ни нынче, так завтра, сказал Байрон. Оба повернулись и посмотрели на кучу опилок, где трудились Браун и Крисмас. Один с угрюмым злым усердием, другой с холостой и суматошливой ретивостью, которая не могла бы обмануть даже самого себя. Да, пожалуй, что так согласился Муни.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 В том же комбинезоне и в той же рубахе, в которых явился в Джефферсон. Так же проигрывать в кости недельный заработок по субботам. А может, выигрывать понемногу, приветствуя и то, и другое одинаково бессмысленным гоготом. Балагурить и зубоскалить с теми же людьми, которые, по всей видимости, регулярно его обирали. Как-то раз прошел слух, что он выиграл 60 долларов. «Ну, можете с ним попрощаться», — сказал кто-то. «Не знаю», — сказал Муни.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 Крисмос всаживал лопату в опилки неторопливо и размеренно, с силой, словно крошил зарытую змею или человека, сказал Моне. Нео Браун бывало стоит, опиршись на лопату, и, наверное, рассказывает ему какую-то историю, анекдот, потому что немного погодя он раздражается смехом, гогочет, закинув голову. А другой продолжает работать всё с тем же молчаливым, неубывающим усервеньем. Затем Браун тоже берётся за дело и опять какое-то время работает, не медляя к Рождества. Но лопата его, летая по убывающей дуге, захватывает всё меньше, меньше и наконец уже совсем не задевает опилок. Тогда он снова опирается на неё и, видимо, досказывает историю, досказывает человеку, который, кажется, и голоса его не слышит. Словно этот вмиле от него или говорит на непонятном языке, думал Байрон. Случалось в субботнем вечером их видели в городе вместе. Опрятного к Рождеству, в неизменной и строгой диагонале с белой рубашкой и в соломенной шляпе, и Брауна в новом костюме, бежевом в красную клетку. Под ним цветная рубашка, на голове соломенная шляпа, как у Рождества, но с цветной лентой. И Браун болтает, гагочет, и голос его разносится по всей площади и возвращается обратно эхом. вроде того, как посторонний звук в церкви, кажется, идёт ото всюду одновременно. Словно хочет всем показать, какие они с Крисмсом дружки, думал Байрон. А потом Крисмас поворачивался, и как бы не было мало скопления народу, привлечённого пустым звоном Браунового голоса. Безстрастный и хмурый выходил вон. А Браун шёл за ним следом, продолжая болтать и гаготать. И каждый раз остальные рабочие говорили: "Ну, в понедельник он на работу не вернётся".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 Надлежит и подобает являться в понедельник на работу чистым и тихим. Вот чем всегда отличался Браун. В понедельник он, как правило, выходил в той же грязной одежде, что и на прошлой неделе, и в чёрной щетине, не тронутой бритвой. И бывал он ещё более шумным, чем всегда, кричал и выкидывал штуки впору десятилетнему. Их серьёзных это коробило. Для них это было всё равно, как если бы он явился голым или пьяным.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 хотя кто-то с ним даже заговорил тут-то они и увидели, что он один, что его напарника к рисмасу нет. Когда подошёл мастер, кто-то сказал: "Ну я вижу, одним заместителем и стопника у тебя стало меньше". Муни посмотрел на Брауна, разгребавшего опилки так, словно это были яйца. Он плюнул. "Да. Через чёрт быстро разбогател". Не прилестишь его такой работёнкой. Разбогател, переспросил другой. Кто-то из них, да, сказал Муни, всё ещё наблюдая за Брауном. Вчера я их видел в новой машине. Он, Муни кивнул на Брауна, сидел за рулём. Это мы я не удивляюсь, я удивляюсь, что я один-то вышел сегодня на работу. Ну, по нынешним временам, сказал тот, Симсу не трудно будет найти ему замену. Это не трудно было бы в любое время, сказал Муни. Да он словно бы неплохо управлялся. "А", сказал Муни, понял. Ты про Кисмуса говоришь. А ты про кого? Браун тоже сказал, что уходит. Ты думал, он копать будет, когда приятель катается по городу на новой машине? А, тот тоже посмотрел на Брауна. Хотел бы я знать, где это они раздобыли машину. А я не отсказал Муни.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 Этим они занимаются. Браун этим занимается. Крисмос не знаю, за него не поручусь. Только Браун от Крисмоса далеко не отстанет. Как говорится, свой своего ищет. Верно сказал другой. Занимается этим Крисмос или нет, нам, я думаю, не узнать. Он, как Браун, штаны спустивши, при народе гулять не будет. А ему и незачем, сказал Муни, глядя на Брауна. Ему не был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве в опелок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошёл Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребёнок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было. "А ты чего есть не будешь?" спросил кто-то. "Холодные помое из сального ведёрка", сказал Браун.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 Ну да, ему там больше не с кем потолковать, заметил кто-то. "Не в этом дело", откликнулся Муни. Он ещё не совсем себя уломал, не совсем уговорил себя. "В чём?" "В том, что он ещё дурее, чем я думал", пояснил Муни. На другое утро он не вышел. "Теперь его адрес будет прикмахерская", сказал один. "Или проулок за прикмахерской", сказал другой. "Я думаю, мы ещё разок его увидим", сказал Муни. Он придёт получить за вчерашний день. Не точно. Часов в 11 он явился. На нём был новый костюм и соломенная шляпа. И остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Крисмос 3 года назад. Словно сами были позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру периинчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем и гибелью, как от змии,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 что даже Брауну ничего не стоило его изменить, думал Байрон. Я не с тобой говорю, сказал Браун. А, понял. Голос у Муни был мирный, ласковый. Это ты остальных назвал скотиной. Тут же вмешался ещё один. Так это ты про меня? Я сам с собой разговаривал, сказал Браун. Ну вот раз в жизни ты сказал святую правду, согласился Муни. То есть половину Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину. Больше на фабрике его не видели. Но Байрон знает и вспоминает теперь, как каลิсил по городу бесцельно, праздно, неустанно, новый автомобиль с помятыми уже крыльями. И Браун разваливаясь за баранкой без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Крисмос, но не часто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются.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 и вдобавок кое-кому известно, что Браун живёт вместе с К리스마сом в хибарке на участке Берданов. Но даже этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Бердон. А если бы и было известно, ей бы всё равно не сказали. Она живёт одна в большом доме. Женщина средних лет, живёт там с рождения, на всё ещё пришлая, чужая. Её родители приехали с севера в реконструкцию. Северянка негритянская доброходка. До сих пор по городу ходят слухи о её странных отношениях с неграми, городскими и нагородными. Хотя прошло уже 60 лет с тех пор, как её дед и брат убиты на площади бывшим робовладельцем в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением, что-то тёмное, нездешнее, грозное. Хотя она всего только женщина, всего только отпрос тех, кого предки города не без оснований, так они считали, по крайней мере, страшились и ненавидели. Но тут оно, отпроски тех и других, в их связях с вражьими тенями и рубежом мешних. В ведении давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь. Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про неё забыл. А скорее она любовь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 вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит доски в товарные вагоны и сам ведёт счёт времени до последней секунды до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город, вернее, те, кто помнит или думает о нём, считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина это человек так мало знает о своих близких.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 В двух милях всё ещё горит дом и жёлтый дым стоит над горизонтом прямо как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями ещё до полуденного гудка, до того, как разошлись. Ну сегодня-то Байрон уйдёт, говорили они. Бесплатно-то пожар посмотреть. Пожар большой, сказал один. Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму могло давать, кроме дома Берданов.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 Они спросили у шофёра, который ехал через город. "Берден", сказал шофёр. "Ну да, она горит. В городе говорили, что шериф туда отправился. Не Босси и Уаттю Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится. А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать", сказал шофёр. "То вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место". Раздался полуденный гудок. Все разошлись.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 губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав её, она оборачивается и видит, что улыбка её гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек. "Вы не он", говорит она с серьёзным детским изумлением, загаснущей улыбкой. "Да", говорит Байрон. Он и молкает, полуобернувшись с грузом на плече. "Похоже, что не он. А он кто?" А Лукас Берч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 Байрон Банч, продолжая держать на плече клёпки, он смотрит на неё, на тяжёлое тело, на раздавшиеся бёдра, на тяжёлые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. А вы, месье Сберч? Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проёме и смотрит на него пристально, но без тревоги, всё тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у неё совсем голубые. но тенью в них мысль, что он пытается её обмануть. Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальные фабрики в Джефферсоне, много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Бярча, а мне говорят: "Может, тебе Банча?" Ну я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот про кого они говорят, лицом не смогла. Не уж-то и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Бярча.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 Обернувшись, она окидывает взглядом распиленные доски штабеля обрусьев. Присяду-ка я, пожалуй, а то уж больно устаёшь по твёрдым мостовым ходить. Кажется, пока дошла сюда из города, больше устала, чем за всю дорогу из Залобамы. Она направляется к низкому штабелю реек. Подождите, говорит Байрон, бросившись к ней, он стрягивает с плеча дерюшку. Женщина уже подогнув колени, замирает и Байрон стилит дерюшку на рейке. Мягче будет. Спасибо вам большое. Вам насадится. Так-то оно помягче, говорит Байрон. Он вынимает из кармана серебряные часы, смотрит на них, потом садится на другой край штабеля. 5 минут, пожалуй, будет в самый раз. Отдыхать 5 минут, спрашивает она. 5 минут, как вы пришли?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 Думаю, кое-кто в городе будет говорить, что это Бог её наказал. Даже теперь будут. Она северянка. Её родня приехала сюда в реконструкцию негров балутить. Двоих за это и убили. Говорят, она и сейчас возищается с неграми. Навещает их, когда заболеют, всё равно как белых. Кухарку не держит, не хочет, чтобы негры другим прислуживали. Говорят, у ней такое мнение, будто негр белого уровня. Поэтому никто к ней и не ходит. Кроме одного. Она наблюдает за ним, слушает. Сейчас он на неё не смотрит, избегает её взгляда. Или, может, двоих, так я слышал. Хоть бы они туда поспели, помогли мебель вынести. Может, поспели? Кто поспел? Да тут два парня. Два Джо, они где-то в той стороне живут. Джо К리스마с и Джо Браун. Джо К리스마с чудное имя.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 Браун здесь вроде как работал в свободное время, когда не смеялся и шутки над людьми не шутил. А к Рождеству уволился. Они где-то там живут. Там он, где дом горит. Слышал я, чем они занимаются для заработка. Но это, во-первых, не моё дело, а во-вторых, люди друг про друга всё больше неправду говорят. Вот что главное. И надо думать я других не лучше. Она наблюдает за ним. Он даже не мигает.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 хотя ещё не знает этого. Он не смотрит на неё. Чувствует её серьёзный пристальный взгляд на своём лице, на губах. Толкуют здесь, будто они виски продают. Прячёт его вон там, где дом горит. Говорят ещё как-то в субботу вечером Браун был в городе пьяный и чуть не сболтнул, про что болтать не следовало. Как они с Рождеством чего-то там ночью в Мемфисе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 Но сделанного уже не воротишь. И он готов язык себе откусить.